Глава седьмая Возле мангала остались только старые гвардейцы Шарукана. Самые преданные и неоднократно проверенные товарищи, друзья, партнеры и подельники. Никто не опоздал. Все здесь и намечается серьезный разговор, который должен был прояснить дальнейшие действия группировки. Однако Аскеров продолжал переворачивать шампуры, и Андрей Иванович, закрыв глаза ладонями, оперся на покрытую травкой землю и поднял голову. Лето. Тепло. Воздух чистый. Благодать. За что ценю тебя, Вага? Так это за непробиваемое спокойствие, обращаясь к Андрею Ивановичу, сказал Шарукан. Все, кто уже приехал, сразу налетели с кучей вопросов, а ты не такой. А чего суетиться? Отозвался Вагрин. Ты здесь, команда в сборе, движение идет, погрузку вещей видел, охрана обстановку контролирует, ну, значит, все в силе. Разве я не прав? Прав. Но тебе ведь интересно, когда выдвигаемся. Да, хотелось бы это знать. Шарукан сделал знак приблизиться остальным компаньонам, и когда они подтянулись, дал более подробный расклад. Братва, все здесь повторяться не нужно, так что слушайте. «Выезжаем через полтора часа. Сейчас мои ребята загрузят, что нужно, и поедем на частный аэродром. Дальше самолетом. На аэродроме нас ждет дожидается Ту-134Б вместимостью 80 пассажиров. Садимся и улетаем. Одна посадка в Сыктывкаре, следующая остановка на Рьян-Мар, И уже оттуда вертушками до конечной». На Аскерова посыпались уточняющие вопросы. В основном мелочевка, ибо основное сказано, и он, махнув рукой, остановил словесный поток. «Ша, братва, все разъяснится по ходу дела, это я вам говорю. Машины бросаем, мои ребята доставят их куда и кому нужно. Если в этом есть какой-то смысл. Аэродром в 70 километрах добираться будем по грунтовкам окольными путями. На месте окажемся через час. Проверка исключена, обо всем договорено, и все оплачено. Поэтому...» «Кто минжуется, может, доставать стволы и прятаться не стоит. Наглеть и стрелять из окон в случайных людей не надо. Это глупо. Но полицию можно уже не опасаться. Служак из области в столицу стягивают. Оружие, о котором я говорил вчера, уже летит на точку. Отправил заранее. Все мобильники перед выездом отключить и сдать. Это на совесть каждого. Они поедут отдельно от нас. Чего не ясно». Братва замолчала. Даже старый колыван подчинился, и Шарукан стал снимать с мангала мясо. Первая порция досталась Вагрину, и он подошел к столу, на котором нашлись соусы, приправы и хлеб. А затем появилась жена Шарукана, симпатичная смуглянка Вера, верная женщина, влюбленная в своего мужа и прощающая ему все измены. Она принесла чистые тарелки и три бутылки красного вина. Намечалась отвальная гулянка, и все было как обычно. Серж и Утес вместе, Вепрь и наемник одиночки. Аллочка Смирнова с каким-то молодым человеком, как выяснилось, новым медиком, вместо Арцыбашева, которого выпустят из подвала ближе к вечеру, а Миша Колыван за спиной Шарукана. Шашлык удался. Вино было превосходным, и, несмотря на серьезность момента, авторитеты расслабились. Было много шуток и смеха, а попутно обсуждались новости. Что характерно, жен, родственников, детей и любовниц за этот стол не пригласили. Они терпеливо ждали отмашку, и она поступила. Через 1 час 15 минут после объяснений, куда именно нужно ехать, Шарукан отдал приказ выдвигаться. Гвардейцы разошлись, и Вагрин, подойдя к машине, обнаружил, что племянник и любовница, обсуждая какую-то новомодную кинопремьеру, улыбаются и ведут себя непринужденно. Однако, увидев его, они замолчали — и Андрей Иванович поманил пальцем Ивана. Племянник вышел, и он сказал. «Сейчас выезжаем, надо приготовить оружие». «Проблемы?» — спросил Иван. «Перестраховываемся, мало ли, что в дороге может случиться». «Понял». Вагрины открыли багажник и достали стволы. Старший накинул на плечи кобуру и пристроил в нее пистолет. Младший надел разгрузку и вооружился автоматом, а затем набил карманы снаряженными магазинами и гранатами. Возле других автомобилей происходило то же самое. У кого-то помповое ружье или сайга, а у некоторых иностранные береты и новейшие автоматы. И дело даже не в том, что гвардейцы кого-то опасались. Просто оружие в руках любого нормального мужчины не только инструмент убийства, но и символ его положения, статуса и уверенности. Маша, наблюдавшая за действиями вагриных, которые сдали телефоны охраннику Аскерова, не понимала, что происходит. Поэтому, совершенно естественно, вид оружия заставил ее нервничать, и девушка хотела спросить Андрея Ивановича, в чем дело, но она не решилась и промолчала. А затем, под наблюдением удивленных соседей, машины выстроились в колонну и покинули элитный поселок. Десяток автомобилей выехал на грунтовую дорогу и стал быстро удаляться от столицы. Вокруг мирные пейзажи, лес, домики, мостки и речушки — Автоколонна уверенно приближалась к частному аэродрому, и поводов для беспокойства не было. Совсем. Никаких. Однако Андрей Иванович занервничал. Шестое чувство прошептало ему. Опасность рядом. А поскольку он привык доверять своему чутью, то слегка сбавил скорость и пропустил вперед пару машин. Взгляд старшего Вагрина скользил по кустам и деревьям вдоль обочины. Он надеялся увидеть, откуда ему угрожает беда, и Андрею Ивановичу повезло. Когда до аэродрома оставалось всего три километра, и колонна свернула на узкую дорогу, на взгорке что-то блеснуло. «Оптика!» — промелькнула в голове вагрином мысль, и он резко прижался к обочине. «Развернуться нельзя, мало места», и Андрей Иванович, толкнув в бок племянника, прорычал. «На выход! Живо!» Иван среагировал моментально, без вопросов открыл дверь и вместе с автоматом вывалился наружу, а Андрей Иванович повернулся к Маше и благодаря этому уцелел. Впереди раздался взрыв, и неизвестные противники, которые скрывались в зеленке, открыли огонь из автоматов и пулеметов. Они били по передним машинам и по замыкающей, в которой находились вагрины, и первая очередь прошлась по лобовому стеклу. «Как-то все чур жестко начинается». Вагрин увидел, как череп Маши, этого безвинного, прекрасного существа, разлетелся на куски, и он, повинуясь инстинктам, выскользнул из автомобиля вслед за племянником и скатился с обочины в придорожную канаву.